Глава вторая Поиски работы не приносили результатов. Кто бы мог подумать, что специалисту его уровня с колоссальным опытом прямых продаж будет так трудно это сделать. Может, не стоило так торопиться, увольняться в никуда? Нет, все правильно он сделал. Терпеть придирки тоже уже сил не было. Да и выработал он потенциал. до торгового агента три года на одной должности – предел. Дальше два пути – либо расти, либо менять профиль. Марк выбрал профессиональный рост, поэтому написал заявление на увольнение. Отработал две положенные недели и оказался в свободном полете. Только прошел уже месяц, а полет все не облел направленности. Куча собеседований, а результата пока нет. В случае, если ваша кандидатура нам подойдет, мы перезвоним. Такой ответ он получал почти везде, но пока еще ниоткуда не позвонили. Марк не отчаивался, верил, что найдет работу. Да накопленных денег пока хватало на жизнь. Только вот Лена считала по-другому. Не видела в нем потенциала. Наверное, поэтому и бросила. Хотя все к тому и шло. Слишком красивая она для него. Он привык жить с этой мыслью, да и она не старалась разубедить, разрешала себя любить, до поры до времени. Что-то он окончательно раскис, даже думает о том, о чем думать не стоит. Лена больше нет в его жизни, и не очень-то он огорчен этим фактом. А вот с работы нужно что-то делать. Марк затушил сигарету в пепельнице, прикрыл окно и включил чайник. Затем открыл ноутбук, что занимал половину кухонного стола, и включил его. Следовало посмотреть, что нового предлагает сайт работы.ру. Не успел компьютер загрузиться, как закипел чайник. Марк отвлекся, чтобы налить себе крепкого, бодрящего кофе. И тут на столе завибрировал телефон. Номер высветился неизвестный. «Вот оно!» – щелкнуло в мозгу, в то время как он уже отвечал на звонок. «Марк, доброе утро! Вас беспокоит из «Гранит», начальник отдела продаж, Соловьева Мария. Две недели назад вы пробовались у нас на должность супервайзера?» Повесла пауза. Обладательница приятного голоса явно ждала его ответа. «Гранит? Кажется, они занимаются продажей кондитерки». Марк вспомнил, как проходил там собеседование. Они устроили соискателям работу настоящие испытания длиною в день. он еще вымотался тогда здорово. Да, пробовался, ответил он. Мы рассмотрели вашу кандидатуру, и вы нам подходите. Для вас наше предложение все еще актуально? Да. Когда сможете приступить к работе? Хоть завтра. Тогда жду вас завтра. Рабочий день у нас начинается в 8.30. Опаздывать нельзя. До встречи. Марку понравилось все и содержание беседы, без лишней воды и кокетства, и голос говорившей, по всей видимости, его прямого руководителя. Он попытался припомнить, как она выглядела. Кажется, достаточно молодая, симпатичная, а еще строго и уверенная в себе. Значит, завтра начнется новый этап в его жизни. Эта мысль не радовала и не огорчала. Он пока не знал, чего ждать на новом месте. Надеялся только, что там будет лучше, чем на прежнем.